Глава 26 В прострации я раз за разом перечитывала системное сообщение. До начала сценария возрождения правителя Тарантула осталось 12 дней, 23 часа и 59 минут. В момент начала сценария ваша репутация со всеми фракциями Барлеоны будет понижена до ненависти. Охренеть! и никаких тебе отказаться, отменить или иных способов переиграть ситуацию. Я оглянулась в поисках первожреца. Тот все еще стоял у алтаря, и его лапы, кажется, немного увеличились в размерах. «Я не сумею сочинить песню для призыва за тринадцать дней», сообщила я, намереваясь отсрочить или отменить сценарий. «Это неважно», — повернувшись ко мне, сообщил первожрец. «Ты побывала в серых землях и видела Повелителя, на тебе его метка, ты проводник. Если ты не сумеешь открыть путь сама, то я открою его с помощью алтаря. Твой дух станет мостом между миром живых и душой Повелителя, не волнуйся, ты выполнишь свое предназначение, даже если погибнешь». Его лапы удлинились, оплели меня и перенесли на алтарь, уже освобожденный от тела НПС. По спине пробежал холодок, а в животе скрутился ледяной ком страха. Я одновременно понимала, что с игроком не может случиться ничего плохого, но ужас лишь нарастал. Хуже всего было то, что я не могла сказать ни слова. Горло будто что-то сдавило. «Слепок твоей души хранится в алтаре». Торжественно объявил первожрец, и паучьи лапы наконец-то выпустили меня. «Ты свободная жительница Барлеоны, способная возвращаться из серых земель. Повелитель даровал тебе возможность возрождаться в нашей обители, а мне — возвратить тебя к жизни на этом алтаре. Что бы ни случилось, ты проведешь свою часть ритуала и возродишь правителя». Вам доступна дополнительная точка возрождения — алтарь культа правителей тарантулов». Я поспешно слезла с алтаря, и холод ушел, будто его и не было, а голос вернулся в норму. «Бегать и кричать, что не хочу возрождать тарантула, я не стала. Толку-то?» Мне ясно дали понять, что ритуал проведут, невзирая на мою готовность и кондицию, разве что при добровольном содействии я получу обещанные артефакты и полцарства от паучары. Дерьмо. Из Зела с алтарем меня выпроводили, но из пещерного города выгонять не спешили, так что я забралась в одну из ниш в стене и задумалась. Обрушение репутации со всем миром ставило крест, если не на персонажа, то на игровой музыкальной карьере, и что-то подсказывало, что сокрытие сути вряд ли предотвратит падение репутации в рамках сценария такого уровня. По аналогии с действиями Махана в фильме, повлекшими открытие новой фракции «Мрака», я дам старт обновлению и новому мировому злу, Может, даже тарантулы вступят в союз с Гераникой и начнется глобальный трендец с завоеваниями городов империй. В теории, это золотая жила для стримов прямо из обители зла. Если найти специалиста, который поможет монетизировать эту тему, то получится компенсировать упущенную выгоду от прокачки группы и отсутствия концертов. Вот только сколько продержится массовый интерес к новой фракции? Месяц? Два? А потом что? «Удалять персонажа?» Через какое-то время я поняла, что вряд ли сумею разобраться сама. Нужен совет опытного игрока, уже сталкивавшегося с глобальными сценариями, обновлениями и их последствиями. Вздохнув, я вытащила амулет связи и вызвала Эволетта. «Похоже, я все же инициировала возвращение тарантулов. Нужна голосовая конференция вне игры. Я все еще у культистов». «Приглашение в конференцию будет у тебя на почте через минуту». После паузы сообщил глава Легиона и отключился. В разговоре помимо самого Ивалетта присутствовали клановый аналитик и Гелк, группа которого все еще исследовала граница земель культа. Я загрузила видео из капсулы, и какое-то время все молчали, изучая запись. Первым заговорил Ивалетт. «Во-первых, рекомендую тебе вывести все ресурсы из игры. Может так случиться, что у фракции Тарантулов не будет доступа к игровому банку, и деньги просто зависнут на неопределенный срок. Все ценные предметы и ресурсы отдай доверенному лицу. Скорее всего, ты не сможешь ничего продать или купить вне фракции. Никакого аукциона или банка, по крайней мере, первое время». «Хуже всего, если фракция будет полностью неигровой, и ты окажешься в полном одиночестве». «По квесту мне полагаются титулы землевладения, напомнила я просто для порядка. «А защиту этих земель он тебе обещал?» поинтересовался и Валет. «Барлеона — игра, призванная прививать общечеловеческие ценности, а возвращение древнего зла, предательство всего мира и жертвоприношения вряд ли можно считать примерным поведением». «Согласен», — подал голос аналитик, обозначенный в конференции ником Триггер. «Это будут либо бесполезные земли, облагаемые большим налогом, либо замок до третьего уровня на границе новой фракции, и все игроки мира получат увлекательные сценарии по уничтожению этого замка и убийству Ренегата Лорелей». С вероятностью 95% этот сценарий — конец персонажа, Можно пару недель вести стримы и заработать на этом, но после только удаления. Я вздохнула, но возразить было нечего. Опыт перехода за мрак говорил, что моя игровая жизнь легче не станет. Не все так безнадежно, вновь взял слово Ивалет. Игровая механика Барлеоны должна предусматривать игровой способ установить этот ритуал. Должны же другие игроки поучаствовать в запуске нового контента. Самые очевидные, не выпускать тебя с точки возрождения, отменяется. Тебя просто воскресят прямо на алтаре и проведут ритуал. Второй способ — уничтожить потомка тарантулов. Не будет сосуда, некуда вселиться. Гелк, вам удалось найти путь к потомку тарантулов? Пока нет, — отозвался разведчик. Плато кольцом охватывает долину в центре. Квестовая точка Лори указывает в эту область. При попытке взлететь на маунте, игрока сбивает неопознанным заклинанием. «Значит, нужно пробиваться через культистов», — сделал вывод Ивалет. «Что тоже решает наши задачи? от культистов, некому проводить ритуал». «Лорелей, мне нужно, чтобы ты изложила мне суть ситуации в игровом письме». Получив информацию игровым способом, я сразу добьюсь аудиенции у императора картаса и получу для клана задание на предотвращение возрождения Тарантула. Соберем рейд и вырежем культистов. «С этим проблемы», — вновь подал голос Гелк, — «мы пока не смогли пробить ни одного с лапами. Там неизвестный тип магии, как было с тенями гераники. Без понятия, чем его пробивать». Зато одного, что без хлап лап мы сумели завалить, он тоже кастит непонятными заклами, но если не зевать, нормально падает. «Вероятнее всего, что тут тоже существует цепочка, в которой игроки получат способность противостоять неизвестной магии древних», высказался аналитик. «По аналогии с цепочкой у Гераники, дать ключ к разгадке может игрок-предатель». «Логично», — согласился и Валет. ларелей мне нужно, чтобы ты как можно больше узнала о культистах, их магии и способах защиты от нее. Заодно постарайся нарисовать максимально подробную карту города, входов и выходов, ключевых точек. В идеале найти путь к потомку тарантулов. У нас 13 дней на подготовку к штурму». «Может, и меньше», — голос Гелка звучал напряженно, — Ребята сообщили, что только что в локацию прибыли разведчики-хранителей равновесия. Логи смерти Велифа явно заинтересовали клан. Значит, мы должны первыми найти способ убивать культистов. Голос Ивалета зазвучал жестче: Снимаем всех исследователей со второстепенных направлений и отправляем рыть информацию по культистам и этому плато. Заодно мобилизуем Пвп-Крыло клана. Пусть готовятся сдерживать хранителей, пока мы штурмуем плато и предотвращаем ритуал. «А если мы не успеем», — озвучила я главное опасение, — «тогда готовься стримить и удалять персонажа», — завершил разговор Эвалет. После возвращения в игру я сразу же подала запрос на вывод игрового золота на реальный банковский счет плевать на комиссию, главное — не потерять деньги в барлеоне из-за действия персонажа. Когда на игровом счете осталось всего 10 тысяч на текущие расходы, я, наконец, выдохнула и взялась за нанесение на карту всего пройденного пути по пещерному городу, постоянно сверяясь с записью. По меньшей мере, одну дорогу с поверхности плато до комнаты с алтарем легион получит, а я приведу мысли в порядок. Первое, что я должна сделать, найти способ разговорить местных или отыскать местную библиотеку. Не передают же они свою историю и ритуалы из уст в уста. Явно где-то хранятся записи. Второе, попытаться обучиться местной магии. У меня в запасе 16 очков обучения. Третье, попытаться найти дорогу, подходящую для проникновения рейда и начертить как можно более подробную карту. Как гласит старая поговорка, «гладко было на бумаге, да забыли про овраги». Говорить со мной редкие встреченные культисты не хотели. То ли дружелюбие было недостаточно для знакомства и светской болтовни, то ли моя привлекательность с сектантами была низкой. Проверить не получилось, все привычные данные о НПС были скрыты. Не найдя ничего лучшего, я направилась к залу с алтарем. Там, по крайней мере, со мной говорили первожрец и лидер группы встречающих. Увы, и тут меня ждал облом. Вход в зал преградили лапы стражников. «Я хочу переговорить с первожрецом». Тишина. «Мне нужна помощь в подготовке ритуала». Из-под масок не раздалось ни слова. «Мне нужно с кем-то поговорить». «Тише». «Отмеченная милостью правителя», — раздался знакомый голос. Я обернулась. Определить, стоял ли передо мной знакомый культист, не получалось. Информация о нем не читалось, а маска, лапы и кожаная броня делали его практически неотличимым от стражников. «Большинство служителей культа тебя попросту не понимают», — пояснил он, и проговорил что-то на поразительном языке, напоминающем больше стрёк от насекомого, чем человеческую речь. Стражники ответили ему схожим набором щелчков, шелесты и шипения. «Но как вы взаимодействуете с внешним миром?» — удивилась я. «Этим занимаются особые адепты вроде меня». К моему удивлению, культист шутливо поклонился и взмахнул паучьей лапой на манер какого-нибудь дворянина. Остальные хранят историю, язык и древние знания повелителей, не оскверняя себя контактами с внешним миром. Ага, и избегая слухов о странных ребятах, живущих где-то на плато. «Я бы хотела узнать больше о временах правителей», — закинула я удочку. Во внешнем мире я практически не нахожу даже упоминаний о великой эпохе их правления. У меня столько вопросов об истории, о языке, о вашей поразительной магии, что способно повергнуть в прах врагов. Я хочу учиться и познавать, но сейчас не понимаю даже, как привести жертву на алтарь повелителю. Что мне сделать или сказать, чтобы попасть сюда с разумным, душу которого я хочу отдать повелителю, заманить с собой в портал и ждать вашего появления? Похвальные рвение», — одобрил культист. «Но вопросы следует решать по одному. Следуй за мной». Он направился в один из коридоров и даже не обернулся, чтобы удостовериться, что я пойду следом. А куда я денусь? Конечно, пойду. По пути я снимала каждую фреску, надеясь, что те откроют что-то интересное при более детальном изучении, но быстро забыла о них, стоило нам достичь цели. В большом вытянутом зале расположилась библиотека. Свитки хранились в бесчисленных ячейках, выдолбленных в скале, а за столами благопристойно сидели культисты. Одни сосредоточенно читали, другие занимались копированием свитков и редких книг. «Это хранилище знаний древних», — не понижая голоса, пояснил культист. «Здесь ты можешь почерпнуть многое о золотой эпохи правления тарантулов, но, как ты понимаешь, все записи велись на утраченном ныне языке, для обучения которому требуются годы». Никто не шикнул и даже не посмотрел с осуждением на нарушителя тишины, то ли он был из тех, кому не перечат то ли служители древних тиранов не относились к любителям жаловаться на любой дискомфорт. «Разве никто не сделал перевод на языке Картеса или Млабара?» — удивилась я. «Это запрещено!» — в голосе фанатика зазвенела сталь. «Прикоснуться к мудрости древних достоин лишь тот, кто в совершенстве овладел их языком». «Кто-то может обучить меня этому?» — с надеждой спросила я. «К возвращению повелителя я бы хотела вознести хвалу на привычном ему языке». «Язык древних сложен, и у тебя уйдет не один месяц, а то и год на его изучение», — разочаровал меня собеседник. «Ты можешь приступить к обучению после ритуала». «Нам, бардам легче познать язык, если мы пытаемся читать написанные на нем книги», — не сдавалась я. «Могу ли я получить копию хотя бы одной из работ?» Культист потер подбородок и внимательно посмотрел на меня. «Ты на хорошем счету у повелителя, потому я не вижу причин отказывать. Но скопировать книгу — большой труд. Чем ты можешь отплатить за него?» «Хороший вопрос. Золото предлагать бессмысленно, им некуда его тратить, да и в сокровищнице Тарантула я уверена хранится немалый запас. Редкие ингредиенты — вариант, но их у меня нет. А что у меня вообще есть? Скажите, а среди вас есть барды? Повинуясь наитию, спросила я и достала созданный когда-то песенник «Пламя мести». Уникальный песенник с мощным заклинанием. Любопытно, — заключил культист, осмотрев свиток. Да. «Когда-то министрели воспевали деяния повелителей, но у нас все реже встречаются последователи с таким даром, и все они путешествуют по Барлеоне в поисках сохранившихся артефактов повелителей. Кому-то из них определенно пригодится твоя песня Что ты хочешь взамен?» Тут есть книга, рассказывающая о бардах последователях повелителей Они наверняка обладают уникальными способностями и талантами. Я бы хотела получить копию такой книги. Она поможет мне быстрее освоить язык. Вы повысили характеристику харизма. Итого десять. Я поручу хранителю знаний найти и сделать копию подходящей книги, пообещал культист и песенник перекочевал в одну из его паучьих лап. «Теперь к дарам. активируя этот свиток, и откроется портал к одному из наших дозоров у подножья плато. Они обездвижат дар и доставят его на алтарь». Я сдержала разочарованный вздох. Никакого пути за охранный периметр. Но свиток, конечно, взяла. «Благодарю». «Простите, но я до сих пор не знаю вашего имени, как и имен кого-либо из служителей культа. Я вообще не вижу информации ни об одном из вас. Как это возможно?» Культист постучал пальцем по маске. «Дар повелителя, что закрывает нас заслоном сути высокого уровня, а в этих стенах даже боги не видят древнюю магию повелителей». «А как же за пределами этих стен?» — удивилась я. «Те, кто выходят во внешний мир, вряд ли делают это в масках. Привлекают внимание?» «Нет», — рассмеялся собеседник. «Пожалуй, это был первый раз, когда я слышала смех в этих стенах. Мы обучаемся поддерживать заслон сути самостоятельно. И можешь звать меня Лефистиусом». «А вы можете обучить меня этому?» Тут же ухватилась я за возможность. «Я владею заслоном сути только первого ранга. С каждым даром повелителю моя репутация со всеми падает, и заманивать жертв становится все сложнее, да и остальные умения и заклинания, что я способна познать, пригодятся мне в служении тарантулам». Лефистиус, оценивающе оглядел меня, словно был способен считывать навыки и характеристики. Я могу повысить твой ранг за слона сути, но остальное...» Он развел паучьими лапами. «Наша магия питается от силы повелителей, поглощающих души. Не все из нас заслужили привилегии и доступа к источнику силы. Ты же в самом начале этого пути. Но не волнуйся, когда Тарантул вернется, он вознаградит тебя за службу» и одарит силой, питающей нашу магию. Сила, питающая магию, исходящая от тарантулов. Сдается мне, я знаю, о чем речь. Но ведь я могу обучиться заклинаниям, просто не сумею применить их, пока не получу силу для подпитки, ухватилась я за возможность. «Можешь», — согласился Рефистиус. «Но зачем это тебе?» «Я хочу быть готовой к бою сразу после возвращения повелителя в мир!» Я ухмыльнулась. «Будет время привыкнуть к незнакомой магии и обдумать лучшее применение новым способностям». «Разумно», — согласно склонил голову культист. «Что ж, тогда приступим к обучению, пока ты ожидаешь свою копию свитка». Обычно я предупреждаю адептов, что применение заклинаний древних без заслона сути ведет к понижению репутации, но для тебя это не имеет значения. Когда ты сумеешь пустить их вход, вся Барлеона будет знать о возвращении Повелителя.